Глава 113. Нет, здесь явно что-то не так. Лейтенант Шартран стоял на часах у дверей папского кабинета, ощущая то же напряжение, которое испытывали находящиеся рядом с ним гвардейцы. Похоже, они полностью разделяли беспокойство офицера. Встреча, конфиденциальность, которую они охраняли, была призвана спасти Ватикан от гибели. Во всяком случае, так утверждал Рошер. В свете этих слов капитана... Шартран совершенно не понимал, почему инстинктивно он чувствовал опасность. «Почему так странно ведет себя Рошер? Нет, определенно здесь что-то не так». Капитан Рошер стоял справа от Шартрана, глядя прямо перед собой. Взгляд начальника казался лейтенанту каким-то отрешенным, что капитану было совершенно несвойственно. «Весь последний час Рошер вел себя очень подозрительно, принимая абсолютно нелепые решения». «Кто-то из нас обязан присутствовать на встрече», — подумал Шартран, услышав, как Колер запирает за собой дверь. «Почему Рошер позволяет ему это делать?» Но было во всем этом и нечто такое, что тревожило лейтенанта еще сильнее. Кардиналы. Они по-прежнему оставались в Сикстинской капелле. Но это же безумие. Камерарий хотел, чтобы их эвакуировали еще пятнадцать минут назад. Рошер отменил это распоряжение, не поставив в известность Камерария. Когда Шартран выразил свое беспокойство, капитан едва не оторвал ему голову. Приказы старших по званию швейцарской гвардии обсуждению не подлежали, а Рошер в данный момент был командиром. «Осталось всего полчаса», — подумал Рошер, взглянув на свой хронометр швейцарского производства. «Поторопись же ты, ради бога!» Шартран жалел, что не слышит, о чем говорят по ту сторону двери. Он понимал, что никто не сможет справиться с кризисом лучше, чем камерарий. На этого человека сегодня обрушились тяжелые испытания, но он не дрогнул. Камерарий встретил врага с открытым забралом. Честный и искренний, он служил для всех яркой путеводной звездой и образцом поведения. Шартран гордился тем, что принадлежит к католической вере. Бросив вызов Камерарию, Вентреско иллюминато совершили большую ошибку. Но размышление лейтенанта прервал какой-то странный звук, донесшийся из коридора. Это был стук, приглушенный, но очень настойчивый. Рошер повернулся к Шарстрану и молча показал в сторону коридора. Лейтенант кивнул, включил фонарь и отправился искать источник шума. Стук становился все более отчаянным. шаштран пробежал 30 ярдов до пересечения с другим коридором. Шум доносился из -за угла за залом Клементина. шартран ничего не понимал. Там находилась всего лишь одна комната, личная библиотека папы. Библиотека его святейшества — не открывалась с дна кончины последнего понтифика. Там никого не могло быть. Шартран пробежал по другому коридору, снова завернул за угол и бросился к библиотеке. Нельзя сказать, что деревянная дверь была очень внушительной, но в темноте даже она была похожа на угрюмого и непреклонного часового. Звук ударов определенно доносился оттуда. Шартран не знал, как поступить. Ему еще не приходилось бывать в личной библиотеке папы, но, по правде говоря, там вообще мало кто бывал. В эту комнату можно было войти лишь в сопровождении его святейшества. Шартран неохотно надавил на ручку двери. Как он и предполагал, дверь оказалась на замке. Лейтенант приложил ухо к деревянной панели, стук стал более явственным. Затем он расслышал еще кое-что. Голоса! Там кто-то кричит. Слов различить офицер не мог, но в криках явно звучали панические ноты. Неужели кто-то остался в библиотеке? Неужели швейцарские гвардейцы проявили несвойственную им небрежность, эвакуируя обитателей здания? Шартран не знал, как поступить. То ли бежать назад к Рошеру за указаниями, то ли действовать самостоятельно. К дьяволу Рошера! Шартран был офицером, и его учили принимать решения самостоятельно. Что лейтенант и сделал? Он вытащил из кобуры пистолет и выстрелил в то место, где должен был находиться язычок замка. Расчет оказался точным. Древесные щепки полетели в разные стороны, дверь распахнулась. За порогом шартрана встретила полнейшая тьма. Лейтенант прибавил яркость фонаря и увидел прямоугольную комнату, восточные ковры, высокие книжные шкафы из дуба, мягкий кожаный диван и мраморный камин. Ему доводилось слышать рассказы о папской библиотеке, насчитывающей три тысячи старинных томов и несметное число современных журналов и газет. Его святейшество немедленно доставлялись все издания, которые он запрашивал. На кофейном столике рядом с диваном лежали научные и политические журналы. Они оставались нетронутыми со дня смерти папы. Удары здесь слышались совершенно явственно. Шартран направил луч фонаря на противоположную от него стену, откуда доносился шум. Там, в стене, рядом с парой кресел, он увидел массивную, казавшуюся несокрушимой металлическую дверь. В самом центре ее Шарстран увидел крошечную надпись, и у него перехватило дыхание. «Иль-Пасетто!» шартран смотрел и не верил своим глазам. «Тайный путь спасения!» Молодой офицер, конечно, слышал об «Иль-Пасетто», и до него даже доходили случаи, что вход в него находится в библиотеке. Но все при этом утверждали, что тоннелем не пользовались вот уже несколько столетий. «Кто же может ломиться в дверь с другой стороны?» Шартран постучал фонарем по панели. В ответ раздался взрыв приглушенных звуков. На смену стуку пришли голоса. Теперь они звучали громче. Но все равно швейцарец лишь с огромным трудом разбирал обрывки фраз. Преграда между ним и людьми в тоннеле была слишком массивной. Колер, ложь, камерарий. Кто вы? Во всю силу легких гартнул Шартран. Эрт, Лэндон, Витория, Вет. Шартран расслышал достаточно для того, чтобы испытать замешательство. Он же не сомневался, что они погибли. — Дверь! Откройте! Шартран посмотрел на массивную дверь и решил, что без динамита ее не открыть. — Невозможно! — прокричал он в ответ. — Слишком прочная встреча! Остановите, мирари, — Остановите! Мирарий! Опасность! Несмотря на то, что его специально готовили к подобного рода экстремальным ситуациям, Шартран по-настоящему испугался. — Может быть, он что-то не так понял? Сердце было готово выскочить из груди лейтенанта. Он повернулся, чтобы помчаться за помощью, но тут же окаменел. Взгляд его за что-то зацепился. Лейтенант присмотрелся получше, увидел нечто такое, что потрясло его даже больше, чем крики в потайном ходе. Из четырех замочных скважин двери торчали четыре ключа. шартан снова не поверил своим глазам. Ключи? Как они здесь оказались? Ключам от этой двери положено храниться в одном из сейфов Ватикана ведь по тайным ходам не пользовались несколько столетий. Шартран бросил фонарь на пол, и обеими руками схватился за головку ключа. Механизм заржавел и поддавался с трудом, но все же сработал. Кто-то пользовался дверью совсем недавно. Шартран открыл второй замок, затем третий. Когда сработал механизм последнего запора, лейтенант потянул дверь на себя. Металлическая глыба медленно со скрипом отворилась. Офицер поднял с пола фонарь, и направил луч света в темный проход за дверью. Роберт лендон и виктория Ветра, едва держась на ногах, ввалились в библиотеку. Их одежда была изодрана, и они были настолько измуждены, что смахивали на привидения. Но, тем не менее, ученые и девушка были живы на все сто процентов. — Как это прикажете понимать? — спросил Шартран. — Что происходит? — Откуда вы взялись? — Где Колер? — не отвечая на вопросы лейтенанта, крикнул лендон На встрече с камер... Лэндон и виктория собрали остаток сил и бросились мимо него в темный коридор. Шартран развернулся и инстинктивно направил ствол пистолета им в спину, но затем он опустил оружие и побежал следом за ними. Рошер, очевидно, слышал топот ног... И когда они появились в холле, перед кабинетом успел занять позицию двери. «Стоять — Стоять! — взявил Рошер, направляя пистолет на лендона Камерарий в опасности! — выкрикнул ученый, поднимая руки. — Откройте дверь! Макс Коллер собирается убить камерария! Лицо Рошера исказило гримаса ярости. — Откройте дверь! — крикнула виктория Быстрее! Но они опоздали. Из кабинета папы до них донесся душераздирающий вопль. Это кричал камерарий.